«Недурно у них налажена слежка», — сказал он, и, вытащив из кармана складной нож, отрезал от лежащего на столе каравая ломоть хлеба. «Очень они возданимают, Микеле. Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда не придешь всюду, сыщики. Даже в горах. Раньше они боялись туда соваться, а теперь то и дело встречаешь группы по три-четыре человека. Верно, Джина?»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 Я не знал, что в Брезигелле есть какие-то достопримечательности. А кардинал? Помните, он приезжал во Флоренцию с проповедями в октябре прошлого года? Так это кардинал Монтанелли. Говорят, он произвел на всех вас большое впечатление. Весьма вероятно. Но я не хожу слушать проповеди. Его считают святым. Как же он ухитрился попасть в святые? Не знаю. Может, потому что он раздает все, что получает?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 «Подождите минутку. Как же мне идти? Под видом паломника? Моя теперешняя одежда мне очень нравится, но я знаю, что показываться в Брезигелле в том же обличье, что и здесь нельзя. Если меня схватят, это будет уликой против вас? Никто вас не схватит. Мы припасли вам одежду, паспорт и все, что требуется». «Какая же это одежда?» «Старика-богомольца из Испании, покаявшегося убийцы и Сьерры».